Чужаки. Почти год Александр, груженный преступниками корабль, балтался по океанской поверхности, и теперь в год от Рождества Христова одна тысяча восемьсот шестой он доплыл до края земли замка на двери хижины, в которой Уильям Торнхилл провел свою первую ночь в катаржном поселении приговоренный к пожизненному здесь пребыванию. не было. Как собственно не было ни самой двери, ни стен, как таковых, лишь слеплена из обрывков коры и палок и глины ограда. Здесь, в Новом Южном Уэльсе, нужды ни в замках, ни в дверях, ни в крепких стенах не имелось. Решёткой в этой тюрьме служили воды, простиравшиеся кругом на десятки тысяч миль. Жена Торнхилла сладко спала рядом, Её рука всё ещё покоилась в его руке. Старший и младший ребёнок тоже спали, свернувшись клубочком, и только Торнхилл не мог заставить себя закрыть глаза в этой чужой тьме. Свойс дверной проём вливалась ночь, огромная и влажная, неся свои звуки: скрип, треск, чьё-то шуршание и поверх всего тяжёлое дыхание бесконечного леса. Он встал, вышел наружу, Никто не прикрикнул на него, не было никакой стражи, была только живая, дышащая ночь. Вокруг него всколыхнулся напоенный густыми запахами воздух, деревья уходили ввысь, в ветвях прошились тел легкий ветер, затем и он затих, остался лишь необъятный лес. Он был не более чем бложкой на теле огромного живого существа. Внизу под холмом. В кромешной тьме лежало поселение. Устало пролаяла собака и смолкла. В заливе, где стоял на якоре Александр, тихо ворочилась вода, шуршанием тёрлась о берег. В небе над ним висел тоненький месяц в окружении бесчисленных звёзд, смысл в них был не больше, чем в рассыпанном по столу рисе. Не было здесь ни полярной звезды, друга сопровождавшего его в плаваниях по Темзе. Небольшой медведицы, которую он знал всю жизнь, всего лишь светящиеся точки, нечитаемые, равнодушные. Все долгие месяцы на борту Александра, лёжа в гамаке, которым ограничивался весь его мир, слушая, как плещется о борт вода, стараясь различить в доносившемся из женского трюма гомоне голоса жены и детей, Он находил успокоение в том, что перебирал в памяти извивы родной Темзы, собачий остров, глубокие водовороты возле рот-архита, внезапные изменения звёздной карты, когда река делала крутой поворот на Ламбет. Всё это было его жизнью, его дыханием. В соседнем гамаке ворочился Дэниел Эллисон. Он дрался даже во сне. Женщины с запереборкой тихо спали. а перед его мысленным взором проходили повороты реки один за другим. И сейчас, стоя в этой громадной дышащей темноте, ощущая босыми ногами прохладную почву, он понял, что жизнь закончилась. С таким же успехом он мог болтаться на конце отмеренной ему веревки. Из этого места не возвращаются, как не возвращаются после смерти. Он почувствовал острую боль. Такое бывает, когда загонишь щепку под ноготь боль потери. Он умрёт под этими чужими звёздами, и кости его будут гнить в этой прохладной земле. За свои 30 лет он не плакал ни разу. Ни разу с тех пор, как был совсем мальцом, не понимающим, что плачем не насытишься. Но сейчас горло перехватило, и отчаяние выжило из глаз тёплые слёзы. было кое-что похуже смерти. Жизнь его этому научила. Существование здесь, в новом южном Уэльсе. Сначала ему показалось, что это из-за слез, темнота перед ним пришла в движение, но через секунду он понял, что то, что зашевелилось, было на самом деле человеком, таким же черным, как сам воздух. Его кожа поглощала свет, и он казался не совсем реальным, плодом воображения. Глаза у него были словно вдавлены в череп, почти невидимы, каждый в своей костной пещере. Рот и подбородок выступали вперед, все лицо казалось сдвинутым к рту, крупный нос, складки на щеках. Торнхилл, совсем не удивившись, будто все это ему виделось во сне, разглядел на груди человека шрамы, аккуратные и согнутые, они казались жили на коже сами по себе. Он шагнул к Торнхиллу, и рассеянный свет звёзд упал ему на плечи. В свою наготу он носил словно мантию. В его ладони, как продолжение руки, было зажато копьё. Торнхилл был в одежде, но показался сам себе голым, словно какая-то личинка. Копьё было длинное и серьёзное. Он избежал смерти в петле только чтобы умереть здесь, под этими холодными звёздами. Когда вся кровь вытечет из продырявленной кожи, а позади него едва скрытые кусками древесной коры спали мягкие тёплые комочки плоти его жена и дети. Гнев. Этот старый друг пришёл ему на помощь. "Да что, у тебя глаза повылазили?" крикнул он. "Иди к дьяволу!" Плеть уже успела убедить его в том, что он злодей. И он почувствовал, что вновь разрастается доставшего привычным естества. Голос стал грубым, обрёл силу, гнев разогрел его. Он с угрозой шагнул вперёд, разглядел прикреплённый к концу копья острый каменный наконечник. Такой наконечник не проткнёт человека легко, словно игла, он его просто разорвёт. А когда копье станут вытаскивать, разорвёт снова. Эта мысль ещё больше его распылила. Пошёл вон, крикнул он и занёс над человеком руку, пустую руку. Рот чёрного человека пришёл в движение, из него послышались какие-то звуки. Говоря, человек жестикулировал копьём, и оно то исчезало в отмет, то выныривало вновь. Они стояли так близко, что могли дотронуться друг до друга. В быстром потоке звуков Торнхилл вдруг различил слова. Пошёл вон! крикнул человек. Пошёл вон! Слова точь в точь повторяли его интонацию. В этом было что-то безумное, как если бы вдруг собака залаяла по-английски. Пошёл вон! Пошёл вон! Он стоял так близко, что видел свет, отражавшийся в глазах человека. в глазах, что прятались под тяжёлыми бровями, видел прямую, сердитую линию рта. У него самого не нашлось больше слов, но он упрямо стоял на месте. Он уже однажды умер, можно сказать и так, и мог бы снова умереть. У него ничего не осталось, только грязь под босыми ступнями, маленький клочок неизвестной земли. Вот и всё, что у него было. Да ещё эти беспомощные существа, спавшие в хижине за спиной, и он не отдаст их никакому обнажённому чёрному человеку. Между ними возникла тишина, послышался шорох ветра в листьях. Он взглянул назад, туда, где спали жена и дети, а когда повернулся вновь, человека уже не было. Тьма перед ним шептала, ворочалась, но то был только лес. который мог бы спрятать сотни чёрных людей с копьями, тысячи, целый континент людей с копьями из этой беспощадной линии ирта. Он быстро вернулся в хижину, споткнувшись в дверном проёме, из-за чего от стены отвалился кусок коры, измешанный с соломой и глиной. Хижина не давала никакого укрытия, то была лишь иллюзия безопасности. Но всё же он приладил кору на место. Он вытянулся на земляном полу рядом с семьёй, заставляя себя лежать спокойно, но каждый мускул был напряжён, предвкушая удар в шею или в живот. Он даже ощупал себя, словно его плоть уже пронзила эта ничего не прощающая штуковина.